видел, как она на коленях скребет щеткой полы, как она стирает, моет на кухне посуду, выполняет все обязанности прислуги. Наконец он со вздохом оторвался от этих мыслей, положил письмо обратно в ящик, и так как до вечернего приема больных у него оставался еще целый час, решил, не откладывая, сходить к директору школы и поговорить с ним о Нессе. Сказав экономке, что он вернется к четырем, Доктор вышел из дома и, не торопясь, направился в школу, до странности серьезной и рассеянной. Школа находилась неподалеку, в центре города, немного в стороне других домов Черч-стрит, благодаря чему больше бросалась в глаза строгая, но поражавшая прекрасными пропорциями архитектура ее обветшалого фасада и гордо красовавшиеся на мощенной площадке перед ним две русские пушки на высоких лафетах, взятые под балаклавой отрядом уинтонской добровольческой кавалерии, которым командовал Морис Летто. Но Ренвик, подойдя к зданию школы, сразу же вошел внутрь, не замечая ни фасада, ни пушек. Поднявшись по отлогим и стертым каменным ступеням, он прошел по коридору, все с тем же озабоченным видом, что постучал в дверь директорского кабинета и вошел. Джипсон, на вид слишком молодой для поста директора и не успевший еще стать ученым-педантом, сидел за письменным столом, заваленным бумагами, посреди своего небольшого кабинета, уставленного по стенам книжными полками. Этот толстенький человек в опрятном коричневом костюме не сразу поднял глаза и продолжал изучать какой-то лежавший перед ним документ. Легкая улыбка скользнула по серьезному лицу Ренвика а через минуту он сказал шутливым тоном. — Ты все тот же усердный труженик, Джипсон. И когда тот, вздрогнув, поднял глаза, он продолжал. — Глядя на тебя, я вспомнил старые времена, когда ты вот так же постоянно сидел и изучал что-нибудь. Джипсон, просветлев при виде Ренвика, откинулся на спинку стула и, знаком попросив гостя сесть, промолвил легким тоном. — Я понятия не имел, что это ты, Ренвик. Думал, что это кто-нибудь из моей чернильной команды, трепеща, ожидает заслуженной кары. Этих сорванцов полезно держать в благоговейном страхе перед высшим начальством. Они обменялись улыбкой, почти такой же беззаботной, как когда-то в школьные годы. И Ренвик сказал, — Ты точь-в-точь -точь старый бульдог Моррисон. Я непременно скажу ему это, когда вернусь в Эдинбург. Он будет польщен таким комплиментом. «Посмеется, ты хочешь сказать?» — воскликнул Джипсон, и глаза его приняли мечтательное выражение, словно осмотрели в прошлое. «Эх, как бы мне хотелось вернуться в наш старый город! Везет тебе, черт тебя возьми!» Затем, остановив вдруг взгляд на Ренвике, он спросил, «Неужели ты уже пришел проститься?» «Нет-нет, дружище, я уеду месяцев через шесть, не раньше. Я еще пока не бросаю тебя одного в этой глуши». Лицо его приняло другое выражение. Некоторое время он молча смотрел на пол, потом устремил глаза на Джипсона и сказал серьезным тоном. «Я пришел по не совсем обычному делу, и хочу поговорить с тобой о нем по секрету. Мы с тобой старые друзья, но мне трудно объяснить тебе, чего я хочу». Он опять помолчал, потом продолжал с некоторым усилием. «У тебя в школе учится одна девочка» в которой я принимаю участие, больше того, за которую я тревожусь. Это Несси Броуди. Я косвенно заинтересована в ее здоровье и ее будущем. Прими во внимание, Джипсон, что я не имею ни малейшего официального права обращаться к тебе таким образом. Я это отлично знаю, но ты ведь не похож на других директоров и наставников». Мне нужно узнать твое мнение, а, может быть, понадобится и твоя помощь. Джипсон внимательно посмотрел на друга и тотчас отвел глаза. Он не спросил, почему Ренвик интересуется Несси, и ответил медленно. Несси Броуди? Она способная девочка? Да, и очень понятливая, но у нее странный склад ума. Память у нее замечательная, Ренвик. Если ты прочтешь ей слух целую страницу Мильтона, она повторит все почти слово в слово».